По преданию, первые строки Руслана и Людмилы Пушкин писал на стенах карцера, куда его посадили за какую-то шалость. Сам Пушкин в предисловии ко второму изданию поэмы писал. Автору было 20 лет от роду, когда кончил он Руслана и Людмила. Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царско-сельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни – Однако Пушкин много работал над поэмой. Каждая песня поэмы читалась и обсуждалась с друзьями поэта. Три года Тургенев, Жуковский, Карамзин, Батюшков, Вяземский следили внимательно за созданием Руслана и Людмилы. В день окончания поэмы Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю ученику» от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила. 1820 год. Марта 26. -го, Великая пятница». Поэма была событием не только в жизни самого Пушкина, но и в истории русской литературы. Тогда, в 1820 году, стихи романтической поэмы звучали для современников так же неожиданно, как стихи символистов в первые годы нашего века. Литературным староверам казался непозволительным и дерзким новшеством легкий, прозрачный, вольный стиль этой поэтической шутки. Жуковский и прочие друзья поэта – простили Пушкину его пародию на «Двенадцать спящих дев». «Двенадцать спящих дев» — поэма Жуковского. Поэма была оправдана как победа романтизма. Пушкину не ставили в укор, что все сюжетные элементы поэмы заимствованы из разных источников. Эпизод с живою головою, очарованный замок, шутливая характеристика Людмилы — Все это было предметом поэтических высказываний до Пушкина. Поэт воспользовался и неистовым Роланда Ариосто, и девственницей Вольтера, и сказками, собранными Михаилом Чулковым, и сказками Гамильтона, и повестью о Яруслане Лазаревиче и поэмою родищего Алеша Попович. Ариоста Людовико, 1774-1553 годы, итальянский поэт, автор поэмы «Нистовый Роланд». Ее содержание заимствовано из рыцарских романов. Чулков Михаил Дмитриевич, 1743-1792 года. русский писатель известные литературно обработанные им русские сказки Гамильтон Антоний, 1646-1720 годы, французский писатель, автор Записок Герцога де Граммона и восточных сказок Радищев Николай Александрович, 1778-1829 годы, русский поэт, переводчик. Сын Александра Николаевича Радищева, офицер-чиновник. В поэме не было ничего оригинального, ни в сюжете, ни в идее. В сущности, идеи вовсе не было. Это было до странности безыдейное произведение. И вот, однако, эта поэма была событием. В чем же тайна этого очарования? Спустя четверть века критики писали о Пушкине. Стих русский. Гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусственного воятеля. Он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини. Паганини Николо. 1782-1840 годы. Итальянский скрипач и композитор. В самом деле, в этой певучей стихии пушкинской поэзии читатель упивался гармонией, не смея требовать от автора ни оригинальной фабулы, ни значительной идеи. Все пушкинское творчество 1817-1820 годов, по сравнению с тем, что было сделано Пушкиным позднее, нам теперь кажется детским лепетом, но для своего времени это был гениальный лепет. Друзья были в восторге, надо было печатать поэму. Но тогда обстоятельства сложились так, что Пушкину не пришлось самому участвовать в ее печатании. Над Пушкиным собрались грозные тучи. По городу ходили слухи, что правительство сошлет поэта в Соловецкий монастырь. Оказывается, вольнодумство Пушкина обратило на себя внимание властителей. Сам император Александр помнил Пушкина очень хорошо. Как же, это тот самый лицеист, который поцеловал по ошибке Фрейлину Волконскую. Но не только это помнил Александр Павлович. До него дошли слухи о вольных стихах поэта. Генерал Васильчиков показывал ему в прошлом году деревню Пушкина. Так посоветовал Чадаев, в расчете на то, что царю понравится упоминание о нем, Александре, как о будущем освободителе народа. Васильчиков Илларион Васильевич, 1776-1848 годы, князь, генерал от кавалерии, командир отдельного гвардейского корпуса впоследствии председатель государственного совета. Деревня. Стихотворение написано в 1819 году. Но в стихотворении были очень сильные обличительные строки. «Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой,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 Покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем до гроба все влекут, надежды склонности в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Эти стихи могли бы прозвучать как «революционные». Но заключение пьесы делало ее невинной, поэт восклицает «Увижу ли, о друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя?» Эти последние строки, конечно, понравились Александру Павловичу. Он сказал генералу «Поблагодарите Пушкина за добрые чувства, которые внушают его стихи». Казалось бы, все складывалось очень благополучно для поэта. Но как нарочно появились еще несколько эпиграмм и пьес, у которых не было таких мирных концовок, лесных для государя, все эти пьесы приписывали Пушкину. Рождественская сказка «Ура, в Россию скачет кочующий деспот» метилов самого императора. А тут еще целый поток эпиграмм на архимандрита Фотия, на князя Голицына, на графа Аракчеева, на Стурдзу. Фотий. 1792-1838 годы известный церковный деятель выступал против масонства. Эпиграмма Пушкина на Фоте начиналась словами «Полуфанатик, полуплут». 1824 год. Аракчеев. Алексей Андреевич. 1769-1834 годы граф, государственный деятель и временщик при Павле I и Александре I. В 1819 году Пушкиным написана эпиграмма на Аракчеева: В столице он капрал, в Чугуеве нерон. А в 1820 году эпиграмма: всей России притеснитель Стурдза Александр Скарлатович, 1791-1854 годы, сын бывшего правительства Бессарабии, служивший в Министерстве иностранных дел, автор многочисленных книг по религиозным и политическим вопросам. Некоторые из этих эпиграмм не без основания, приписываемых Пушкину, были очень удачны. Вот, например, Настурдзу, яростного реакционера, чья звезда особенно ярко горела во время Ахенского конгресса. Ахенский конгресс, правильнее Ахеная, состоявшийся в 1818 году в Ахене, конгресс Четверного Союза, куда входили Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Холоп венчанного солдата, благодари свою судьбу, ты стоишь, Лавров, Герострата или смерти немца Коцебу? Герострат, житель Эфеса, из желания прославиться сжегший знаменитый храм Артемиды в нарицательном употреблении человек, добивающийся известности любой ценой. Фон КЦБ, август 1761-1918 годы, немецкий драматург и романист. В последние годы состоял на службе русского правительства, боролся с либеральным движением. Был убит студентом Тюбингенского университета Карлом Зандом, впоследствии казненным. Обиженные скрежетали зубами и требовали уничтожения Пушкина. Друзья умоляли поэта поберечь себя, но Пушкин как будто сам хотел какой-то развязки той оппозиционной кампании, которую он вел открыто и дерзко. В поведении Пушкина было что-то непонятное. Он громко в обществе острил над Александром Павловичем. Однажды в царском селе был переполох. Сорвался с цепи медведь. Боялись, что он в парке бросится на царя. Пушкин говорил по этому поводу. Нашелся один человек, да и тот медведь. Когда кто-то советовал ему быть осторожнее, он смеялся громко. Теперь самое безопасное время. По Неве лед идет. То есть Петропавловская крепость отрезана от центра. В театре он показывал соседям портрет Лувеля «Убийцы» герцога Берийского с надписью «Урок царям». Луэль Луи-Пьер, 1783-1820 годы, рабочий, заколовший 13 февраля 1820 года герцога Берийского, наследника французского престола, мотивируя свой поступок необходимостью искоренить род бурбонов как врагов свободы. Герцог Берийский Шарль Фердинанд 1778-1820 годы, второй сын графа Дартуа, впоследствии французского короля Карла X и Марии Терезии Савойской. В 1825 году В плену Михайловской ссылки, Пушкин собирался писать Александру Первому письмо, которое, по счастью, не послал. В Черновике, объясняя свое поведение, писал он, между прочим, «Мне было двадцать лет в 1820 году. Разнесся слово, будто бы я был отвезен в секретную канцелярию и высечен. Я последним узнал об этом слухе, который стал уже общим». Я увидал себя опозоренным в общественном мнении». Далее Пушкин признается, что готов был или покончить жизнь самоубийством, или убить царя. «Я решился», — тогда пишет Пушкин, — «вкладывать столько неприличия и столько дерзости в свои речи и в свои писания, чтобы власть вынуждена была, наконец, отнестись ко мне как к преступнику. Я жаждал Сибири или крепости» как средство восстановления чести. Здесь все странно. Странно то, что Пушкин в такой мере был связан со словными представлениями о чести. Странно, что он собирался посылать царю столь откровенное письмо. Странно, что мысль об убийстве царя приходила ему по такому личному поводу. И однако это не сказка, а самая настоящая быль. И Пушкин в самом деле весной 1820 года был в отчаянии, ему казалось, что его честь пострадала, что какие-то предатели и враги преследуют его тайно. Пушкин узнал имя одного из предателей, распустивших смешной и позорный слух о розгах в секретной канцелярии. Это был Федор Толстой, американец. Репрессии, впрочем, не заставили себя долго ждать. За Пушкиным учрежден был надзор, и друзья поэта узнали, что правительство намерено его арестовать. Чадаев явился к Карамзину и заставил себя принять неурочное время, хотя историограф никого и никогда не принимал во время своей работы. Надо спасти Пушкина во что бы то ни стало. Ему грозит Сибирь или Соловки. Карамзин надел свою ленту и поехал к царице Марии Федоровне хлопотать за поэта. А в это время Пушкин имел объяснение с Михаилом Андреевичем Милорадовичем, военным генерал-губернатором, боевым генералом Суворовской школы, веселым балитаманом, убитым 14 декабря 1825 года на Сенатской площади рукою Каховского. При Милорадовиче, чиновником особых поручений, состоял Федор Глинка, поэт, которому Пушкин посвятил стихотворение «Когда средь оргии жизни шумной», где он называет его «великодушным гражданином и даже аристидом». Милорадович Михаил Андреевич 1771-1825 годы. Российский генерал от инфантерии, участник Отечественной войны. С 1818 года военный губернатор Петербурга. Смертельно ранен Каховским во время восстания декабристов. Каховский Петр Григорьевич. 1797-1826 годы. Декабрист, поручик в отставке, член Северного общества. Глинка Федор Николаевич 1786-1880 годы, поэт, стихотворение Тройка и Узник стали народными песнями, участник Отечественной войны 1812 года, один из руководителей Союза спасения. Пушкин посвятил ему стихотворение Глинке 1822 год. Арестит, Около 540-го, около 467-го годов до нашей эры, государственный деятель Древней Греции, прославившийся своей справедливостью и честностью, полководец.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 Вот она, указывая на стол у окна, полюбуйтесь, завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерой обхождения. Пушкину, однако, вопреки его собственным словам, в черновом письме 1825 года не очень хотелось попасть в Соловецкий монастырь или в Сибирь. И он полагал, что менее жестокая кара будет достаточно для восстановления его чести. Он поехал к Рамзину поблагодарить его за хлопоты. И Истериограф взял с него слово «не писать против правительства по крайней мере два года», поэт обещал. Однако «Кинжал» был написан в июне 1821 года. Пушкин, вероятно, не считал, что он нарушил слово, данное «Карамзину», потому что в пьесе прославляется кинжал, карающий не только коронованных тиранов, но и деятелей якобинского террора. Кинжал не против правительства писан, оправдывался Пушкин в письме к Жуковскому из Михайловского в 1825 году. Едва ли, впрочем, это утешило Николая Михайловича Карамзина. Правительство решило покарать Пушкина очень мягко и снисходительно. Его высылка из Петербурга была устроена под предлогом перевода по службе. Его назначили в распоряжение генерал-лейтенанта Инзова, попечителя колонистов Южного края России. Начальник Пушкина, граф Каподистрия, написал генералу Инзову письмо, в коем объяснял довольно запутанно и неясно, что Пушкин политически неблагонадежен, но что его надо беречь и что правительство рассчитывает на такт генерала Инзова. Инзов Иван Никитич, 1786-1845 годы, генерал-лейтенант Масон, Исполнял обязанности наместника Бессарабии 1820-1823 годы. Пушкин с чувством благодарности и нежного участия вспоминал о нем всю свою жизнь. Каподистрия Иоаннес Иван Антонович, 1776-1831 годы, граф, статс-секретарь, на русской службе с 1809 года, в 1816-1822 годах, управляющий делами Бессарабской области. Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований. Письмо было одобрено царем и подписано министром иностранных дел графом Неселероде. Неселероде Карл Васильевич, 1780-1862 годы, граф-канцлер, член Государственного совета. Хлопоты Чадаева, Карамзина, Жуковского, Александра Тургенева увенчались успехом. В Соловецкий монастырь поэт не попал, 6 мая 1820 года Пушкин выехал в Екатеринослав.